Глава 33. За фикусом с благородным Бертрамом. Джентльмены засиделись за портвейном, и в музыкальном салоне сделалось уже совсем прохладно. Вечерний аромат летних цветов, льющийся в открытые окна, конечно, услада для обоняния, но когда при этом стучишь зубами от холода, он не так уж и радует. Если Бертрам так долго распевает в компании горячительные напитки, он должно быть уже изрядно не Приняв во внимание эти соображения, Я собралась было вернуться в свою спальню греться у камина, но тут он как раз появился в холле. Я поспешно взяла арпеджио, чтобы привлечь его внимание, и когда он заметил, меня поманило к себе. Вскоре Бертрам уселся за рояль рядом со мной, слишком близко. Не знаю, что тому было причиной. Возможно, лишний бокал портвейна помешал ему точно рассчитать приличную дистанцию. Он не касался меня плечом. но через тонкую ткань платья я чувствовала тепло, исходящее от его тела. «Ты, как всегда, щедра на сюрпризы», – сказал Бертрам. «Я не знал, что ты умеешь играть на рояле». «Не очень хорошо», – призналась я. «Но мне подумалось, что это самый простой способ заманить вас на пару слов. Вы удовлетворены тем, что сказал граф». «И, как всегда, ты весьма деликатна в формулировках. типтон только что поинтересовался. Рад ли я, что все так славненько уладилось?» и мне захотелось его придушить. Я удержался лишь потому, что мое предательское сердце прикончило бы меня гораздо быстрее, чем я этого гада». Он запер меня в беседке, вернее, заперся вместе со мной. «Что?» Бертран даже привстал со стула, но я удержала его за руку. Он не сделал мне ничего дурного, наоборот, попросил о помощи. Хотел, чтобы я нашла невиновного человека, на которого можно повесить убийство вашей матери. Он был уверен, что ее отравила Реченда. Бертрам плюхнулся обратно на стул. Реченда? Но когда я рассказала об этом Реченде, продолжала я, упреждая ваше возмущение тем, что я не обратилась в первую очередь к вам, сразу сошлюсь на смягчающие обстоятельства. Так вот, узнав о просьбе Типтона, Реченда явно испытала облегчение. Оказалось, она вела себя так странно, потому что считала своего жениха убийцей леди Стелфорт. Бертрам взъерошил волосы. «Господь милосердный! Стало быть, они оба ни при чем? «Если бы они просто начали отрицать свою причастность к убийству, я бы им не поверила». Но Типтон искренне беспокоился. Реченда неподдельно обрадовалась, а должна сказать, я не считаю ни того, ни другую хорошими актерами. «Это правда», кивнул Бертрам. «Реченда не умеет скрывать свои чувства, а Типтон тупица». Он вел себя очень странно в беседке. Был сильно озабочен, даже сбить с толку. Говорил без умолку. Мне показалось, с ним что-то не в порядке. А когда с ним все было в порядке? Хмыкнул Бертрам. Согласна, но... У нас осталась всего одна версия, перебил он, о том, что убийце было безразлично, кому из трех леди достанется чашка с ядом. Это какое-то безумие. Ни за что. Ни за что не буду больше это обсуждать. Донесся до нас громкий и голос Типтона, заставив обоих притихнуть. Сам Типтон торопливо пересек холл и исчез в библиотеке. За ним по пятам стремительно шагал Ричард Стелпфорд с красным от выпитого портвейна лицом и сжатыми кулаками. Он вслед за Пуфиком ворвался в библиотеку и захлопнул за собой дверь в холл. Мы с Бертрамом, не сговариваясь, дружно нырнули за катку с фикусом. Оттуда, оставаясь незамеченными, мы могли наблюдать сквозь открытые внутренние двери, что происходит в смежной библиотеке. Вид правда, застили листья, Но было понятно, что в данный момент Ричард и Типтон кружат по комнате. Типтон пытается держаться подальше от своего собеседника. «Позже поговорим», – буркнул Типтон. «У тебя деньги-реченда с языка не сходят. Я хочу знать, что ты задеваешь», – рявкнул Ричард. «Ничего я не задеваю», – запротестовал Типтон. «Ты, пуфик, когда напиваешься, мелешь языком почем зря, а потом ни черта не помнишь. Всегда такой был». «Перестань называть меня пуфиком». «Забудь это дурацкое прозвище!» – выпалил Типтон. «Или я тебе врежу! Прямо по твоей жирной морде!» «У кого-то терпение лопнуло окончательно!» – прокомментировал мне на ухо Бертрам. «Я тебе не лакей, не подручный!» – не унимался Типтон. «Отныне сам будешь делать всю грязную работу!» «Не ори!» – отрезал Ричард. «Это дело семейное!» «Вот именно! И тебе об этом лучше не забывать! Твоя сестра всего-навсего передаст мне свою долю в банке Стелкфордов!» «Было бы странно с ее стороны оставить за тобой право голоса по доверенности, когда у нее появится муж». «Ты претендуешь на мой банк?» Теперь лицо Ричарда сделалось багровым, и я уже испугалась, что у него взорвется сердце. Однако голос он не повысил. «Банк – это дело семейное, как ты сам верно заметил. Какая тебе разница, кому будут принадлежать часть банковских акций и право голоса в делах – реченде или мне? А я, по крайней мере». В итоге не останусь при ней каким-то бесполезным аксессуаром. «А по размерам как раз годишься», — хмыкнул Ричард. «Слушай, Ричард», — Типтон заговорил тоном, каким обычно увещевают разозлившегося ребенка. «Ты сам хотел, чтобы я женился на реченде, потому что, скажем прямо, других претендентов на ее руку и сердце не нашлось, а тебе нужен был верный человек, который в нужный момент станет нашептывать ей на ушко нужное решение. Именно этим я и займусь». так что все складывается ко всеобщей выгоде. На следующий же день, после того, как ты сделал ей предложение, Риченда начала бурчать на тему, что я мол теперь не указ. А сейчас, когда свадьба на носу, она открыто заявила мне, что собирается с твоей помощью отобрать у меня контроль над банком. И добавила, цитирую, что «это только начало, поэтому мне нужно знать, ты ею манипулируешь или того хуже, работаешь на нее». «О, перестань, Ричард. Любой мужчина готов во всем потакать невесте, пока не подписан брачный контракт». «Вопрос в том, как ты поведешь себя, когда он будет подписан», – процедил сквозь зубы Ричард. «Позволь тебе заметить, что поздно начинать подобные споры», – сказал Типтон. «К тому же мы оба знаем друг друга достаточно хорошо, чтобы не наделать глупостей. Наши интересы и судьбы слишком крепко связаны». «По-моему, он говорит весьма взвешенно и разумно». шепнул мне Бертрам. «А я-то считал его бесхребетником!» «Он фактически у себя дома и совершенно трезв. Это придает ему сил», отозвалась я. «Но вы посмотрите на Ричарда. Он очень сильно недоволен. А когда ваш брат очень сильно недоволен, он вызывает у меня беспокойство». Типтон и Ричард уже прекратили свою перепалку и направились к гостиной, делая вид, что ничего не случилось. «Ричард совершал дурные поступки. Не буду с тобой спорить». сказал Бертрам. «Но убийство не его хобби». «Вы уверены?» нахмурилась я. «У меня теперь только два кандидата на роль отравителя вашей матери, и он один из них. Мы с вами только что узнали, что вот уже несколько недель Ричард озабочен дальнейшей судьбой банковских акций реченды и, соответственно, ее правом голоса в Совете Банка. Смерть одной из нас троих могла показаться ему удачной причиной для отмены свадьбы». «Исключено». Риченда его близняшка. Он в ней души не чает, несмотря на все их разногласия. Да, но раньше она никогда не бросала ему серьезный вызов. Ерунда, отмахнулся Бертрам. А кто твой второй подозреваемый? Ренар Лафаэт. Ренар? Да он и мухи не обидит. Ну, разве что уболтает ее до смерти. Ваша матушка даже имя его запрещала упоминать в своем присутствии. А я знаю, что он мечтает вернуться в английское высшее общество. Мать ему не могла в этом помешать. Он стал изгоем вовсе не из-за неё. Ренар утверждает, что леди Стелфорд когда-то была в него влюблена. «Осмелилась я нарушить границы приличий». К моему изумлению Бертрам рассмеялся. «Боже, и как это ее угораздило!» Ренар сказал, он не был заинтересован в том, что она могла ему предложить. «Осторожно, — продолжила я, — что он имел в виду?» Бертрам вытер глаза. От смеха на них выступили слезы. «Ты же слышала о голубцах?» «При здесь еда?» – удивилась я. «О, Боже!» – пробормотал он и покраснел. «Эфимия, некоторым мужчинам не нравится женское общество!» «Ну да!» – кивнула я. «И что?» Бетрам шумно вздохнул. «Я хочу сказать, они предпочитают мужское общество женскому в романтическом смысле!» Я надолго задумалась и, наконец, спросила. «А как это у них получается?» Господь милосердный, Эфимия, как ты можешь задавать мне такие вопросы? Да и вообще никому их задавать не надо. Просто прими как факт. Смерть моей матери никоим образом не могла повлиять на судьбу Ринара. Тогда у нас остается единственный подозреваемый, Ричард. А вы не желаете это признавать? Может, полиция кого-то найдет? Не знаю, как ты, а я половину людей в этом замке раньше в глаза не видел. А если полиция объявит смерть вашей матери несчастным случаем? «Я вынужден буду согласиться», – сказал Бертрам. «Других вариантов решения этой проблемы я не вижу. Мама действительно могла случайно отравиться. Возможно, ты сочтешь меня бесчувственным, но я хочу жить дальше, двигаться вперед. Она любила меня по-своему, и я думаю, не желала бы, чтобы я все время оглядывался назад». «А как же справедливость?» – воскликнула я. «Эфимия, ты что же, до сих пор не поняла, что справедливости в мире очень мало?» Это не повод сдаваться. Он взял меня за руку и погладил по ладони указательным пальцем. Ты цельная натура, и мне нравится твоя прямота, твое стремление к правосудию. Однако порой нужно уметь сдаться в одной битве, чтобы выиграть войну. Не согласна. Завтра я поговорю со старшим инспектором Браунли и расскажу ему все, что мне известно. Это твое право, кивнул Бертрам. Но постарайся при этом не попасть в беду, из которой ты сама не сможешь выбраться. А теперь извини, я устал. Пойду в свою комнату и тебе советую последовать моему примеру. Возможно, завтра утром полиция даст нам полный отчет. Он и правда выглядел усталым. Плечи поникли, под глазами залегли тени. Бертрам определенно еще не вполне оправился от приступа, и я не видела возможности продолжить спор, с которым он хотел поскорее покончить. Я могла бы еще раз воззвать к его чувству справедливости, но мне и самой была знакома горечь утраты. ведь я потеряла отца, а Бертрам обоих родителей за недолгий промежуток времени. Поэтому его отношение к расследованию я решила расценивать не как проявление бездуховности, а как временную слабость человека, раздавленного несчастьем. Не было сомнений, что знакомый мне энергичный, деятельный человек вернется, как только восстановит силы. Возможно, для этого ему будет достаточно хорошенько выспаться. В итоге я пожелала ему доброй ночи и отправилась к себе». Перед сном я поведала Мэри то немногое, что мне удалось выяснить. Она предложила завтра же припереть к стенке Сюзет и побеседовать с ней. Но я сказала, в этом нет необходимости, и напомнила, что мы не полицейские и не обязаны никого никуда припирать. Сказала, не вижу, какое отношение Сюзет может иметь ко всему случившемуся. И это была одна из самых больших ошибок в моей жизни. Ошибка, о которой я буду жалеть до скончания дней.